Часть четвертая. Подозрение. 1963-1965 годы. Глава 16. Неожиданное предложение. В канун своего 38-го дня рождения, в марте 1963 года, генерал Линтон из Каренского революционного совета приказал шофёру отвезти его из столицы в поместье собинсона в Инсейне. Линтон прибыл в Рангун, порвав недавно с основными силами каренов. Годом раньше Невин захватил власть, чтобы защитить Бирму от распада, защитить иными словами от уну, который всеохотнее отзывался на призывы каренов и других противоборствующих сил, сформировать правительство, которое превратит территорию собственно бирманцев в одно из многих равноправных этнических государств в рамках одной страны. Под властью военных даже берманцы не имели права на собственное мнение. Отсюда и взрыв здания Студенческого союза в Рангунском университете и последующие массовые аресты видных политиков. Но все же, вот он здесь, Линтон, вместе с другими лидерами сопротивления, на пороге мирных переговоров с невином. Устроившись на заднем сиденье правительственного автомобиля, Линтон подъехал к охраняемым воротам политзаключенного. Неужто охранники караулят только Собинсона? Может, они заодно охраняют его знаменитую дочь от нежелательных посетителей вроде Линтона? Не то чтобы Линтон был похож на чокнутых поклонников Луизы Бенсон. Верно, он смог просидеть достаточно долго, страдая от дебильного содержания ее последнего фильма. Народу вина не нужно больше никаких романтических историй или военных былей для тех, кому приказано стройными рядами маршировать берманским путем к социализму только борьба рабочих и труд крестьян. Верно. В этом фильме его сводила с ума не только красота Луизы, необычная, словно бросающая вызов всем классификациям и канонам, но и ее почти простодушная искренность. Невинность, колебания между желанием сохранить и утратить которую она чувствовала еще в юности. Тогда он считал себя виноватым, что лишил девочку той наивности, что сохранялась в ней. Луиза никогда не была свидетельницей их скхин-интимных отношений, но он присутствовал в их жизни, занимая место ее отца. И, глядя на нее на экране, и в газетах, и в журналах, и на рекламных счетах, он видел одновременно и ту девочку, что мог когда-то невольно обидеть, и девушку, что для него недоступно. И из-за его прошлого скхин, разумеется. И, конечно, из-за невина, якобы любовника Луизы Бенсон, которого сейчас не стоит обижать. Нет, он здесь не для того, чтобы заполучить любовницу невина, напомнил Линтон себе, пока шофер бормотал поднос ругательства, проклиная охранников, лениво возившихся с воротами. Но и не для того, чтобы спасти ее. Автомобиль наконец въехал в поместье, и Линтон увидел на холме дом Бенсеона. Разбомбленные флигели придавали ему вид гигантской подстреленной птицы, рухнувшей с небес. Допустим, он здесь для того, чтобы извергнуть Луизу Бенсеон из своей жизни. Нет лучшего способа доказать себе, что она недоступна, чем встретиться с ней лицом к лицу, а заодно и с ее родителями, с которыми он тоже поступил непорядочно. 14 лет назад. Именно Кхин вышла на порог ветшающего дома. Прежде чем она или Линтон произнесли хоть слово, он уже понял, что Кхин готова все повторить, если представится возможность. Ее глаза неотрывно смотрели в его растерянно, потом с облегчением. Ноздри слегка раздувались, как будто она вот-вот рассмеется или расплачется. И это была все та же Кхин. Он узнавал ее в едва заметных морщинках вокруг глаз. Все то же изящество, то же достоинство, те же обманутые надежды и уязвимость, которым добавилось самоотречение, объяснявшее седые пряди в волосах, россыпь пигментных пятен на щеках. Пятен, которые говорили, что Кхин уже миновала или скоро минует детородный возраст а еще остатки нежности и кротости, подобно аромату, исходившей от нее. Как удивительно, что ее губы, рот ничуть не изменились. И глаза — все такие же янтарно карие с тем же пугающим, концентрированным пылом желания. «Ты нашел нас», — выдохнула она. Голос был ниже, чем прежде. Она тут же смутилась, — и, молча, неловким жестом пригласила войти. Глаза не сразу привыкли к полумраку комнаты, но потом Линтону потребовалось лишь мгновение, чтобы разглядеть детали. Он знал, что первые удары гражданской войны достались именно этому дому. Но неповрежденные половицы, неизодранная тростниковая кушетка или грубо заштукатуренные стены в первую очередь напоминали о войне а прежде всего — тишина, застывший свет и воздух, удушливое отсутствие кислорода, которое не позволяло полноценно с надеждой на будущее дышать. Если этот дом был памятником потерянным жизням, то в той же степени был памятником заточению. Линтон попытался ответить на полную отчаяние и улыбку кхин закрыв дверь она стояла рядом разглаживая складки на саронге а в глазах ее застыл вопрос как он нашел их внезапно линтон ощутил присутствие в комнате еще одного человека тебя невозможно не найти сказал он заставляя себя сосредоточиться на происходящем а не на напряженном взгляде к хин разве дрожащим голосом проговорила кхин «Уверена, генерал имеет в виду сплетни в газетах!» — Донесся другой голос, несомненно, Луизы, но звенящий с сарказмом неведомым героиням ее фильмов. Обернувшись, Линтон заметил Луизу в дверях, ведущих в столовую. Она была стройнее, чем на экране, и печальнее. Чувственная, безусловно, но утонченная, с изящными чертами лица. Более дух чем плоть. Впрочем, взгляд вонзился в его глаза с вполне физической силой. Как и голос, этот взгляд словно насмехался над ним, над газетами, о которых она упомянула. Газеты, насколько было известно Линтону, издевательски описывали в мельчайших подробностях ее предполагаемые любовные интрижки, включая аборт и недавнее, нелепейшее нападение ревнивой жены правителя. Каждая из сенсационных историй сопровождалась дискредитирующей, хотя явно сфабрикованной фотографией. Голова Луизы прикреплена к обнаженной фигуре другой женщины в провокационной позе. Казалось бы, очевидная фальш-коллажа восстановит репутацию Луизы. Но нет. Если толпа одержима идеей, она предпочитает не замечать ничего, что эта идея противоречит. Буквально на днях Автомобиль Линтона остановил на углу улицы мальчишка, продававший газеты, первая полоса которых, по вульгарности и бессмысленности, соответствовала только детскому воплю, обещавшему, что саму Луизу можно купить за мелкую монетку. «Луиза Бенсон! Один кьят!» И Линтон, давно убедивший себя, что ему нет ни малейшего дела до мнения толпы, готов был вывернуть карманы до последнего кята, чтобы купить... Все до последней газеты у этого мальчишки. Купить и сжечь. «Что мне нравится в газетах, любых и приличных, и бульварных, — услышал он свой неожиданно резкий голос, — так это то, что они даже не претендуют на правдивость. О моей смерти сообщали по меньшей мере дюжину раз, ну, как я слышал, и по их подсчетам у меня примерно шестьдесят девять жен». В глазах Луиза мелькнула улыбка. Ее свет будто разогнал и царящую в комнате полутьму, и сумрак его воспоминаний о ее детстве. В первые дни революции он носил в кармане губную гармошку, и хотя Луиза всегда находила повод болтаться поблизости, когда он играл, хотя взгляд ее заставал на гармошке, оставленной на столе, она открыто не выказывала интереса к инструменту, в отличие от брата и сестры. У моего папы гармошка гораздо красивее. Однажды удивила она его. «Он купил мне аккордеон, но пришлось оставить его в Татоне. Ты поедешь в Татон?» «А сколько жен у вас на самом деле, генерал?» Кинна тужно рассмеялась. Линтон не смог сдержать смущенную улыбку, расплывшуюся по вспыхнувшему лицу от уха до уха. «Сбился со счета», — пробормотал он. Ответ гостя и его замешательства — явно позабавили Луизу, между тем, как Хин, сполошившись, принялась тараторить, как они рады приветствовать его в своем доме, как им повезло раздобыть сегодня чаю, как ей жаль, что младшие дочери Грейс и Молли в гостях у друзей, и как она гордится Джонни, который получил степень бакалавра в сфере финансов и слишком поспешно женился. «Ему было только пятнадцать, когда он уехал за границу», — рассказывала она, — жестом предлагая Линтону сесть в кресло напротив. Неправильно было отпускать его в колледж таким юным, но он стал вторым на общенациональном экзамене. На самом деле, конечно, первым, но первую премию отдали сыну правительственного чиновника. Знаешь его? Хин нервно улыбнулась Линтону, как будто совершила нечто криминальное. Неужто она думает, что он в сговоре с невинным, а мирные переговоры — только прикрытие для чего-то тайного и зловещего между ними. — С первой премией он попал бы в Кембридж, — сдержанно пояснила Кхин и добавила. — Муж хотел, чтобы он учился в Кембридже. Луиза исчезла где-то в начале беседы, и теперь, когда новости, похоже, иссякли, Линтон позволил себе обернуться в сторону столовой. — А особенца он здесь? — — спросил Линтон, отвлекая и себя, и Кхин от подлинного своего интереса. Он, в конце концов, прибыл сюда загладить вину перед Бенционом. А когда повернулся обратно, не смог понять выражение лица Кхин. То ли нахлынувшие чувства, то ли разбитые надежды. — Всегда, бесконечно, — сказала она. Сидит в своем кабинете от рассвета до заката. Пишет письма в Америку. Письма, которые не может отправить. Думает, они действительно смогут что-то сделать, эти американцы. «Ты имеешь в виду его домашний арест?» Она презрительно фыркнула. «Домашний арест?» «Да он ему только на руку. Он получил разрешение засесть у себя наверху со своей писаниной, которая, как он неизвестно от чего считает, поможет Каренам». «А почему бы и нет?» — раздался голос Луизы. Она вернулась в комнату с чайным подносом, который грохнула на стол между матерью и гостем, словно давая понять, насколько возмущена посягательствами Линтона на все, что принадлежит им. Чай? Мать? Или... Позвольте. Он наклонился, чтобы взять чайник. — Не глупите, — огрызнулась Луиза, опустилась на колени и в этой псевдомолитвенной позе налила чаю. — Молоко? — — спросила она и залила его чай сливками. — Сахарница пусто. — Я предпочитаю несладкий. — Ты никогда не любил сладкое, — встряла Кхин. — Вы выше подобных человеческих слабостей, Вы — поинтересовалась Луиза. Вопрос пробудил в Линтоне очень человеческую слабость — рассмеяться. Громко и с удовольствием. Прошло очень много лет с тех пор, как кто-то осмеливался разговаривать с ним в таком тоне. А кроме того, злобные интонации означали, что Луиза по-прежнему неравнодушна к нему. Но, смеясь, он начинал понимать, что с девушкой что-то неладно. Физически неладно. Брови в капельках пота были какими-то тусклыми, а такие глубокие тени под глазами — «Могли быть у женщины гораздо старше, чем у девушки ее двадцати 24 двадцати лет?» «Кхин», — отважился попросить Линтон, — «Ты не возражаешь, если я поговорю с твоей дочерью наедине?» Вопрос удивил Кхин, похоже, меньше, чем его самого. Сколько раз он перебирал возможные варианты этой встречи. Настолько откровенный ход не учитывал ни один из них, Но внезапная уступчивость в глазах Кхин подсказала Линтону, что она давно привыкла к тому, что поклонники дочери не обращают внимания на мать. Нет смысла откладывать решающий удар, если тот должен быть нанесен, сказал себе Линтон, хотя и понимал, что Кхин будет страдать. Я должен сообщить ей кое-что официально, добавил он. Кхин растерянно моргнула, встала. С видимым усилием гордо скинула голову и проговорила дрожащими губами. Конечно. Туман рассеялся, и стало ясно, что в Кхин больше нет того, что зацепило его в ней много лет назад. И Кхин побледнела, словно осознав свой провал, и Линтон тут же ощутил неприятный, непривычный укол вины из-за того, что бросил ее. Сейчас и тогда. Каким бесшабашным самодовольным болваном он был в молодости, беря и отшвыривая все, что понравится, не заботясь о последствиях. Но Кхину наставил не только потому, что был более предан войне, чем ей. Он ушел из-за ее дочери, из-за Луизы, потому что понял, как их отношения сказываются на ней. «Займусь ужином» пробормотала Кхин и вышла из комнаты. Линтон с Луизой не шелохнулись. Луиза так и сидела на коленях, даже не подняла глаз, чтобы проводить взглядом мать. Она будто смотрела внутрь себя, перебирала записи бедствий, прошлых и будущих. «Встань», — велел Линтон. В напряженные моменты давала о себе знать привычка командовать. Собственная манера его порой раздражала, но Луиза словно и не заметила ничего. Она поднялась и села напротив. Линтон, вертевший в пальцах сигарету, протянул девушке пачку. Она без колебаний взяла сигарету и позволила ему поднести огонь. «В отсутствие матери она явно чувствует себя более свободно», — подумал Линтон. «Мама не разрешает курить в доме», — невнятно проговорила Луиза, не вынимая сигареты изо рта. «И я тоже этого не одобряю». «Прости», — извинился он и тоже закурил. «Да ладно». Луиза улыбнулась, но в улыбке было столько печали. И он тут же вспомнил печали ее детства. Детство, в котором его присутствие по понятным причинам возмущало ее. В те годы Линтону лишь хотелось помочь, возродить огонек детской невинности — радости, глубоко похороненной внутри. Но его нынешний интерес к Луизе, совершенно иного рода, заставлял стыдиться прошлого, как будто тот прежний интерес заранее предполагал нынешний. «Я и забыл, что ты была беспощадным ребенком. Она посмотрела на него в упор. Любопытство или боль пряталась в уголках идеального рта. «Ты не одобряла все и всех» и особенно меня. «Разве я называл тебя маленькой старушкой?» Ей это, похоже, понравилось. Она еще разок глубоко затянулась. «Не помню». «Что с вами было после моего ухода?» Я слышал, вспыхнула чума. Свет в лице погас. Луиза загасила сигарету облюдца. «Что с нами было?» — повторила она глядя куда-то вниз или, возможно, назад в прошлое. Внезапно снова прямо посмотрела на Линтона. А было то, что нас отослали в деревню, и почти год мы не видели свою мать. Я до сих пор не понимаю, почему, когда чума закончилась, нас не вернули ей. Луиза помолчала, будто ждала от него объяснений тому, чего не могла понять. Помнишь хтахта -хта, няню, которая была беременна? Она до сих пор с нами. Луиза чуть качнула головой в сторону кухни. Ее изнасиловали, когда мама оставила нас в Киаваинге, и она поехала с нами в деревню в долине тигров, когда мы ушли из Белина. Раз в две недели у меня случались приступы малярии. Меня била ледяная дрожь, я звала маму. Взгляд нацелился на сигаретную пачку на столе. Можно еще одну? Линтон протянул пачку. Она вытащила сигарету, зажала в губах. Он поднес зажигалку. — Мне нравилась та деревушка, — сказала Луиза, явно стараясь смягчить тон. — По ночам вокруг нашей хижины рыскал тигр, потому что ребенок Хтахта был рожден в грехе. Ну, так шептались деревенские. Меня там крестили. Пруд был настолько глубоким, что говорили, у него нет дна. Священник думал, что убедил меня креститься, чтобы искупить грехи Хтахта и моей матери. Я чувствовала себя старухой, словно детство давным-давно позади. Вот видишь, маленькая старушка. Теперь она даже рассмеялась вместе с ним, но, словно смиряя себя, тут же затушила сигарету. «У тебя есть право на личное счастье», — сказал Линтон. Ее похоже, оскорбила откровенная бесцеремонность его слов. И что, черт побери, он имеет в виду, что она могла найти кого-то получше невина? Что есть участь получше, чем добровольный домашний арест? Что он единственный из всех мужчин, кто способен вызволить ее из тисков печали, уходящей корнями в детство? «Это такой американизм?» — поинтересовалась она. «Право на личное счастье». «Американизм? Вы всегда мыслите такими поверхностными понятиями? Ни о чем?» До этого момента Линтон чувствовал себя относительно уверенно хотя бы в себе, если уж не в своей стремительно меняющейся тактике в переговорах с этой женщиной. — Да, — решился он. — Точно. Я сторонник идеи все или ничего». Когда она не улыбнулась в ответ, он обвел рукой мрачную комнату. — Запереть себя здесь означает принять несчастье. Разве нет? — и, не сдержавшись, улыбнулся. Тут все просто вызывает к бунту. Любопытно, особенно из уст человека, участвующего в мирных переговорах. Выходи за меня замуж. Несколько секунд Луиза внимательно изучала Линтона, прикидывая, насколько искренние его слова. А потом расхохоталась, и в смехе ее звенела неистовая ненависть к нему, к себе, к уродливому миру, в котором они живут. То есть я буду семидесятой женой, генерал? Вы забыли, что я любовница диктатора? Что я избавилась от его ребенка? Что его жена пырнула меня кинжалом? Вы что, не читаете газет? Сердце его бешено колотилось. Он рвался одновременно и защититься, и перейти в нападение. Луиза, тяжело дыша, уставилась на него с выражением готовности принять бой. Но за этой готовностью... Линтон узнал тревогу воина, который видит шанс на передышку, но не решается воспользоваться им. Возможно ли, что она хотела его? Что она тоже предвидела освобождение, которое они могли обрести друг в друге? Он подался вперед и схватил ее за запястье, не так нежно, как хотел бы, но с осязаемой любовью, с осязаемым почтением. Даже если газеты пишут правду, какое это имеет значение?